Боль была такая, что мне показалось, будто нога моя не просто сломалась, а буквально расцепилась. В то же время я почувствовал его левую ногу позади своей левой и нанес ей удар. Но уже в тот момент, когда я бил своей ногой, его ноги не было больше на том месте, и моя нога со всей силой ударилась о железную плиту и отскочила обратно, Тогда я решил работать руками и, подняв их, попытался переломить его мелкие суставы на пальцах, но и тут он меня опередил. Его пальцы были сжаты в железные кулаки, а средний палец буравил мою сонную артерию. Наверняка я был не первым человеком, которого он душил, и если я не предприму... Что-либо немедленно, то окажусь и не последним задушенным. Я слышал шипение сжатого воздуха, который выходил под большим давлением, а пестрые пятна перед моими глазами становились все больше и красочнее. В первые секунды меня спасли от удушения капюшон и парусиновый воротник моего костюма для подводного плавания. Довольно плотного и прорезиненного, который был у меня под курткой, но это не спасет меня в последующем мгновении, это я знал наверняка, ибо задачей моего противника, судя по всему, было сомкнуть костяшки своих пальцев в центре моего затылка. Если он будет и впредь действовать с тем же успехом, то он скоро добьется своей цели. Наполовину это ему уже удалось. Резким движением я нагнулся вперед. Теперь почти весь его вес был на моей спине, но клещи его рук не ослабли ни на йоту. В то же время он отставил свои ноги по возможности подальше назад. Это была интуитивная реакция на мое движение, ибо он должен был предположить, что я попытаюсь схватить одну из его ног... Но в тот же момент, когда я вывел его из равновесия, я быстро вывернулся. Так что мы теперь оба стояли спиной к воде. Собрав все силы, я начал тянуть назад один шаг, второй, третий, все быстрее и быстрее. У Нансвила не было современных деревянных поручней, а были лишь цепи, состоявшие из трех или четырех слоев. И вот на такую-то цепь. И повалился мой душитель с силой, равной его и моему весу плюс скорость. Если бы я ударился спиной об эту цепь, то наверняка переломил бы себе позвоночник или, по меньшей мере, настолько сильно повредил бы позвонки, что предоставил бы ортопеду работку на несколько месяцев. Но этот парень даже не крикнул и не застонал и вообще не издал никакого звука. И тем не менее он был вынужден расшать свою хватку и судорожно схватиться за поручни, иначе бы мы оба упали за борт в темные и холодные воды Лохоурона. Я сразу оттолкнулся от него и повернулся в его сторону, чтобы увидеть его лицо. К спиной я прислонился к стенке каюты радиста, мне просто необходима была эта стенка мне необходима была хоть какая нибудь опора пока не возвратится жизнь в мою полупарализованную голову и полумертвую правую ногу теперь когда он выпрямился упорочней я смог его увидеть неотчетливо ведь для этого было слишком темно но я смог увидеть как белеют расплывчатым пятном его лицо его руки и контуры его тела. Я ожидал увидеть не человека, а гиганта, но он оказался отнюдь не гигантом, разве что не верить своим собственным глазам. А им можно было и не верить. То, что я смог различить в темноте, было коренастой и плотной фигурой человека, но не более. Он даже был ниже меня ростом. Но это еще ни о чем не говорило. Я не страдал никакими комплексами и излишней гордостью, и мог без ложного стыда убежать от человека, обладавшего худшими по сравнению со мной физическими данными. А что касается этого парня, то от него я бы убежал чем быстрее, тем лучше. Но в данный момент я просто не мог этого сделать. Моя нога была совсем не в той форме, поэтому я лишь забросил руку назад и вытащил из затылочного кармана нож. Держал я его перед собой, но прикрыл лезвие ладонью, так, чтобы он не смог увидеть блеска стали в слабом свете звезд. Спокойно и обдуманно, как человек, который хорошо знает, что он намеревается делать, и ни на йоту не сомневается в успехе своего начинания, он начал надвигаться на меня. Господь бог знает, я тоже ни на йоту не сомневался, что его уверенность была оправдана. Он приближался ко мне так, что я не мог достать его ногой, далеко вытянув вперед правую руку. Довольно целеустремленный парень, он опять нацелился на мое горло. Я выждал, пока его рука не очутилась всего в паре дюймов от моего лица, а потом с силой выбросил свою правую руку вверх, наши руки встретились, и лезвие моего ножа прошло как раз по центру его ладони. Нет, он отнюдь не был глухонемым. Три коротких слова совершенно неоправданное оскорбление моих предков — Он быстро отступил, вытирая свой костюм тыльную сторону ладони, чтобы потом каким-то звероподобным образом начать зализывать рану. Он посмотрел на кровь, которая в слабом свете звезд казалась черной, как чернила, и сочилась с обеих сторон его ладони. — Ага, у малыша, оказывается, есть ножичек, — сказал он тихо. И голос его оказался для меня полнейшей неожиданностью. Сила этого пещерного человека вызывала соответствующие догадки о его уме и манере разговаривать, но эти его слова были сказаны спокойным, приятным и почти лишенным акцента голосом благовоспитанного англичанина, уроженца южных районов Англии. Ну что ж, придется у него отнять этот ножичек. Теперь он заговорил погромче. — Капитан Имри! Во всяком случае, это имя я услышал именно там. — Тише ты, болван! Раздался со стороны задних матросских кают чей-то злобный, скрижещущий голос. — Неужели ты хочешь... — Не беспокойтесь, капитан. Он не спускал с меня глаз.